Нарышкина предвидела, что эта кадриль может иметь решающее действие на тот роман, который она вознамерилась возобновить с великим князем и приготовилась выдержать генеральное сражение. Действительно, после первой же фигуры Александр Палыч поспешил возобновить прерванный разговор, на что Марья Антоновна откликнулась с полной готовностью. Глава четырнадцатая. Измена. Ритурнель этой кадрили, которую судьба с такой предупредительностью оставила на мою долю, начал великий князь, прервал наш разговор на очень интересном месте. Вы только что привели одну из русских пословиц, но я собирался возразить вам на нее. Марья Антоновна слегка насмешливо посмотрела на него. «Я помню» что вы, ваше высочество, любите спорить. Но что вы возразите на этот раз? Разве то, что мертвых с погоста возить можно? Нет, но можно и следует верить в возможность воскресения того, что умерло. Нарышкина рассмеялась. «Ну, это на страшном суде. А ждать этого и долго, и безотрадно». «Зачем заходить так далеко?» Не умирает бесследно в мире ничто. Все может вернуться к жизни. — А если на могиле памятник тяжелый стоит? — спросила она. — Памятник сдвинуть можно, — ответил Александр. — Мрамор тяжел, но податлив. Марья Антоновна кокетливо улыбнулась и поспешила исполнить почти уже пропущенную ими фигуру. Весь остальной вечер Александр был задумчив и слегка рассеян. К Марье Антоновне подходил мало, но, уезжая с бала по своему обыкновению, раньше ужина и, прощаясь с радушными хозяевами, особенно крепко пожал на минуту задержанную им руку Нарышкиной и спросил ее вполголоса когда и где он опять ее увидит. — Не знаю, право, — рассеянно ответила она. — Муж за границу собирается. — За границу? — «И вы с ним вместе?» «Это не от меня зависит», — многозначительно ответила она. Лицо Александра просияло. «Так мы об этом еще поговорим». И он откланялся с обычной, ему одному свойственной грацией. После этого бала, красавица, пройдя в кабинет мужа, особенно ласково простилась с ним, о своей матери прошептала. «Ну, что я вам говорила?» «Поздравьте меня!» «С чем поздравить?» — спросила озадаченная княгиня Четвертинская. «Без пяти минут императрица» — залилась веселым смехом красавица. Она не ошиблась. Вернувшись домой, великий князь мысленно уже изменил своей кроткой и любящей жене. Елизавета Алексеевна, чуткая, как все нежные и любящие натуры, Быстро заметила перемену в супруге и, тревожно прислушиваясь к тому, что происходило в его сердце, попробовала ласковым обращением вернуть себе утраченное счастье. Но было поздно. Яд измены проник в сердце Александра. Образ нежно любимой супруги был уже заменен коварным образом красавицы Нарышкиной. Великая княгиня не могла ни с кем поделиться своим горем. Она была слишком скромна и сдержана для этого, но горячо любившая ее фрейлина Мадаева заметила удрученное состояние Елизаветы Алексеевны и со смелостью, искренней и глубокой преданности решилась заговорить с ней.